Разочарование. Лёша рвал упаковку с предвкушением настоящего бразильского карнавала в нашем тихом супружеском омуте. Открыл коробку, поставил на тумбочку тюбик со смазкой, выудил увесистую стопку красивых ламинированных карточек, перемешал и с улыбкой Шулера протянул мне рубашкой вверх. «Дамы, вперед. Давай лучше сначала ты, что-то я побаиваюсь. Будешь потом жалеть, что не ухватила первую карточку. Но я уже украду твою славу, красотка. Я справлюсь, сердцеед. Лёша подмигнул, раскрыл карточки веером, покачал головой и выудил чёрный блестящий прямоугольничек. Повернул к себе задание. Сначала на его лице появилось растерянное выражение. Он нахмурился, повертел карточку в руках. «Можно я возьму другой фант?» «Одного недостаточно». «Да нет, тут, ну, давай другой». «Давай». Лёша вытянул следующую карту, потом ещё одну, и через минуту у него в руках были все задания с чёрным цветом. «Тань, тут бред какой-то. Мне этого всего не хочется. То лекцию тебе прочитать о пользе секса... заняться любовью на подоконнике. И это на нашем первом этаже. Ну, бред же, Тань. Может, у тебя что-то поинтереснее? Хитренький какой. Лёша был расстроен, а мне хотелось его порадовать. Давай мои задания. Сейчас что-нибудь найдем интересное. Мне же всегда везет, ты же знаешь. Я взяла оставшиеся красные прямоугольнички с твердой уверенностью, что уже через минуту мы будем стонать на нашем семейном ложе. Но не угадала ни разу. На первой карточке мне было предложено соорудить шалаш и заняться в нем любовью. На второй наброситься на Лёшу из-за угла и укусить. Потом с рычанием затащить в постель. Ну, такое себе. Перебрав все карточки, я подняла глаза на мужа. Он все понял без слов. А когда я скорчила физиономию, иллюстрирующую мое впечатление от предложенных фантов, рассмеялся. Давай уж как-то привычно сегодня, а про игры подумаем завтра. И то верно».